Сашка, а тебя Свешникова на ёлку звали? Горничная приходила, прошептал он. Врёшь, спросил с недоверием Сашка. Ей богу. Это ведьма нарочно ничего не говорит. А уж и куртку приготовила. Врёшь, всё больше удивлялся Сашка. Богачи Свешникова, определившие его в гимназию, Не велели ли после его исключения показываться к ним? Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался. "Ну-ка, подвинься", расселся, сказала нацу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: "А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещё я к ним пойду". "Испорченный мальчик", протянул Сашка в нос, "сами хороши, антипы толсторожи". Ах, Сашка, Сашка, поёжился от холода отец. Не сносить тебе головы? А ты это сносил? Грубо возразил Сашка. Молчал бы уж, бабы боится. Эх, теория. Отец сидел молча и ёжился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб.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 И громко пелось с ними весёлые песни, а он лежал за перегородкой, молчаливый, съёжившийся от постоянного озноба и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем не приходилось говорить жене Ивансавича, она жаловалась, что нет у неё на свете таких врагов, как муж и сын, оба гордецы и статистики. Через час мать говорила Сашке: "А я тебе говорю, что ты пойдёшь". И при каждом слове Феактиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга. "А я тебе говорю, что не пойду", хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подёргивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали Волчонком.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 Разошёлся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свешникова продолжали помогать ему деньгами, и Феактисты Петровна, хотя ненавидела их, как книги и всё, что связывалось с прошлым её мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.